ЧАСТЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ ОЛИВИЯ ГРИН От этих слов сердце Оливия моментально подпрыгнуло к горлу и пустилось скач. Сегодня? Как так скоро? Хотя да, он ведь сам говорил, что у нее лишь сутки. Но как, светлая богиня, сегодня император ею овладеет? Мысль об этом отозвалась щемящим чувством в груди. Из ее ощущений демон Локловер так и не ушел. И кажется, чувство единения с ним стало только сильнее — Хотя должно быть наоборот, ведь он сейчас далеко. Но нет, это все как-то иначе работало, и Оливия не имела понятия как. И все же сейчас надо сосредоточиться на императоре. «Что я должна делать?» — спросила Оливия. Служанки тут же захлопотали вокруг нее, защебетали, как воробушки, стали расчесывать прямо на ходу к трюму, разминать ей пальцы, прикладывать платья. «Нужно нарядиться, госпожа!» — лепетала Мириам, усаживая ее к зеркалу привести себя в идеальное состояние, выбрать то, чем будете удивлять его величество». «Удивлять?» — изумилась Оливия. Она как-то не думала, что императора придется еще и удивлять. Мириан кивнула. «Конечно, у его величества множество фавориток, но обученная наложница всего одна. У она ведь не может быть, как самая обычная м -м, фаворитка». Оливия задумалась. Пока ее расчесывали, умасливали, пудрили лицо и подводили глаза, она прикидывала, что лучше преподнести императору. Да, как бы ей не хотелось быть сейчас другим, все же она здесь, и она справится. Что ж, и так. Мириам права, император наверняка искушен во многом. но ну, действительно, разве не видел он красивых девушек? Двор ими просто кишит, и каждая будет только счастлива попасть к нему в постель. Нет, доступностью и готовностью его точно не удивить. «Придется действовать иначе». Оливия хмыкнула про себя, как необычно складывается ее жизнь. Совсем недавно она была просто служанкой в собственном доме, а теперь размышляет, как лучше поступиться к императору Эрении. «Может, вам что-то нужно?» — спросила Мириам. — В смысле подготовки? Оливия снова задумалась. Что такого она может предложить императору, кроме своего любовного мастерства, которое вообще-то еще предстоит проверить? Ведь в действительности ей еще ни разу не доводилось дело до конца. И вообще она девственница. Чем удивлять того, кто может по щелчку пальца получить все, что угодно? Но одна мыслишка у Оливии все же появилась. «Достаньте мне шесть винтажных и абсолютно одинаковых масок. Также подберите пять девушек, одного со мной роста, комплекции, цвет волос. Также мне нужно пять, точнее шесть одинаковых платьев». – удивилась Мириам – остальные служанки впечатленно переглянулись. «Вы задумали что-то необычное?» «Надеюсь», отозвалась Оливия. Остаток дня она провела в подготовке, отборе девушек и примерках платьев. Также пришлось подгонять маски под каждое лицо, потому что оказалось размеры голов у людей разные. Но магический порошок пришел на помощь, и все маски сели как надо». Лакина все приготовления смотрел с задорным интересом и норовил присоединиться. Пару раз пытался утащить одно из платьев на балкон. Оливии пришлось пригрозить закрыть его в ванной. Лишь тогда пес пламени угомонился и сел в углу наблюдать. К вечеру все было готово. Шесть девушек, включая Оливию в рубинового цвета платьях, в меру пышных, со сдержанным, но изящным вырезом и украшениями, в масках на все лицо, стояли перед громадным зеркалом. Его Мириан выкатила на колесиках из кладовки. Все они выглядели невероятно одинаково. Но настоящая Оливия все-таки только одна. Она вздохнула. Демон сразу определил бы, кто есть кто. В этом она уверена. Но император не демон. Поэтому ему придется сыграть в ее игру. Несложную, но довольно дерзкую. Оливия немного опасалась, что его величество может спылить, но с другой стороны... Разве ему самому не хотелось бы чего-то нового? Все девушки были облачены в одинаковые белые сорочки под платьем. Сама же Оливия надела черную, с тонкими лямками и выгодно поддерживающую грудь. Вряд ли император обладает проникающим зрением, но ей самой нравилось ощущение особенности. «Итак», — обратилась Оливия к девушкам, «Мириам вам, наверное, уже объяснила, что мне нужна ваша услуга». Девушки как-то синхронно кивнули. «Чудесно!» — сказала Оливия. «Тогда слушайте. Его Величество придет сегодня вечером в мои покои, и всех нас он должен застать замершими за разными занятиями. Не беспокойтесь, каждую я поставлю самостоятельно». Одна из девушек встрепенулась и спросила испуганно. «А если он с нами заговорит?» Оливия кивнула. «Обязательно заговорит!» — сказала она, хотя наверняка в этом уверена не была, но очень надеялась на свою обостренную интуицию. — Но как нам себя тогда вести? Мы же никогда не разговаривали с императором. — Я тоже, — отозвалась Оливия. — Но вашей главной задачей будет вести себя естественно, но с почтением. Не забывайте, что перед вами император. — А что дальше? — Дальше он начнет среди нас искать ту, из-за которой пришел, то есть меня. Повисла пауза. Оливия буквально кожей чувствовала испуг и напряжение девушек. Он струился от них, протяжная вязка. А Оливия вновь испытала вкусовую галлюцинацию. Ей показалось, что рот наполнился вкусом полыни, горьковатым и терпким. Затем все та же девушка произнесла с восхищением и испугом. «Вы очень смелая». Оливия только улыбнулась на это. Смелой она себя не считала. Просто понимала, если она сама не позаботится о себе, то никто не позаботится. А сейчас гарантом ее безопасности является расположение императора, которое она и собирается получить». «Раз уж демона локловера теперь нет рядом». Мириам, которая на время выходила из покоя за свежими полотенцами, вдруг влетела в комнату с круглыми глазами, запыхавшаяся и возбужденная. Даже пес пламени подскочил на месте от ее внезапного появления. «Мисс Грин!» — выдохнула она. «Император, он идет!»